Глава шестая Конь взял и заплакал Федерико Гарсиа Лорка. Хозяин ярмарки поставил фонарь на стол и уселся Вы тоже садитесь, предложил он И жихарь только тут сообразил, что стоит Мутило досадливо кряхтел Нечего кряхтеть, сказал Полилюй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 И запечатал сей сосуд печатью Халифа, Мухапада и баламута Хрен с ними обоими. Ясно? А В городе Ставратные Фивы. «А я-то при чем изумился Мутила. «Меня в этом Багдаде и близко не было». «А притом, заревел старичок так, что богатырь вздрогнул. «Ныне...»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 Жихарь поднялся, сделал несколько шагов и встал, обняв столб выхода, словно посторонний человек. В небе появились несметные звездные силы. «А тебе, князь, и вовсе равно участвовать в таком деле», — сказал полелюй. «Только не вздумай мне чужим именем назваться. Что люди скажут? С кем ты связался?» Перед тобой, отец, не стану прикидываться Жихарь повернулся к обличителю Не от хорошей жизни это Прошлый год в моем княжестве Одни мухоморы только и уродились Хоть косо их коси Вот и накосили бы, насушили Да нынче варягам и продались великим прибытком, Сказал Полелюй. Был бы в твоих годах Так и сам бы догадался, ответил Жихарь